— Я думаю, что, как правило, вуаль надевают только с белым платьем, — призналась Аня. — Но это всего лишь условности, и я согласна с мистером Эриотом. Я не вижу никаких существенных причин, по которым вам не следовало бы надевать вуаль, если вы этого хотите. Но мисс Корнелия, которая наносила свои визиты в ситцевых капотах, покачала головой. — Если не полагается надевать вуаль синим платьем, я не надену, — сказала она со вздохом сожаления о несбывшейся мечте. — Раз уж вы твердо намерены выйти замуж, мисс Корнелия, — торжественно обратился к ней Гилберт, — я сообщу вам важнейшие правила обращения с мужем, которые моя бабушка сообщила моей матери, когда та выходила замуж за моего отца. «Я думаю, что справлюсь с варшалом Элиотом», — спокойно заявила мисс Корнелия. «Но послушаем ваши правила. Первое. Поймайте его. Он пойман дальше. Второе. Хорошо кормите его, чтобы ему хватало пирогов. Что дальше? Третье и четвертое. Не спускайте с него глаз. Я верю вам», — выразительно сказала мисс Корнелия глава 38 красные розы в том августе анин сад был излюбленным местом пчел и пламенел поздними красными розами обитатели маленького домика проводили много времени на воздухе увлекаясь устройством ужина в пикников на лужайке за ручьем и часто сидели там в сумерке когда мимо в бархатной темноте проплывали огромные ночные бабочки. Однажды вечером Оуэн застал там Лесли одну. Ани и Гилберта не было дома, а Сьюзан возвращение которой ожидали в этот вечер, еще не появилась. Северное небо было янтарным в вышине и бледно-зеленым над верхушками елей. В воздухе чувствовалась прохлада. Август приближался к сентябрю и Лесли накинула красный шарф поверх своего белого платья. Вдвоем они в молчании бродили по узким, приветливым, теснимым цветами дорожкам. Совсем скоро Оуэну предстояло уехать. Его отпуск почти закончился. Лесли чувствовала, как неистово бьется в груди ее сердце. Она знала, что этому чудесному саду предстоит стать тем местом, где прозвучат признания которые должны закрепить их, пока еще не выраженное в словах взаимопонимание. Иногда по вечерам в воздухе этого сада носится какое-то едва слышное странное благоухание, словно призрак аромата, — сказал Оуэн. — Мне так и не удалось догадаться, от какого именно цветка исходит этот запах. Он и неуловим, и навязчив. И чудесно сладок. Мне нравится воображать, что это дух моей бабушки, миссис Селвин. Прилетает навестить сад, который она так любила. Возле этого маленького старого домика должно быть гуляет множество доброжелательных духов. «Я провела под его крышей всего лишь месяц», — сказала Лесли. «Но люблю его так, как никогда не любила тот серый дом среди ив» в котором прожила всю жизнь. «Этот домик был построен и освещен любовью», — сказал Оуэн. «Такие дома не могут не оказывать влияния на тех, кто живет в них. А этот сад, ему больше шестидесяти лет, и его цветами написаны истории тысячи надежд и радостей. Некоторые из этих цветов были посажены молодой женой школьного учителя, а ведь она умерла тридцать лет назад» однако они продолжают цвести каждое лето. Посмотрите на те красные розы, Лесли. Они королевы в этом саду. Я люблю красные розы, — сказала Лесли. Они больше всего нравятся розовые, а Гилберту белые, но мне нужны ярко-красные. Они, как никакие другие цветы, утоляют какую-то томительную жажду в моей душе. Эти розы очень поздние, Они цветут, когда все остальные уже отцвели. В них все тепло и прелесть лета, подошедшего к благодатному времени урожая, — сказал Оуэн, срывая несколько пламенеющих, полураскрывшихся бутонов. Роза — цветок любви. Мир провозглашал это на протяжении веков. Розовые розы — любовь, ожидающая и надеющаяся, белые «Любовь угасшая или подавленная, но красные...» «Ах, Лесли, что такое красные розы?» «Любовь торжествующая», — ответила Лесли негромко. «Да, любовь торжествующая и совершенная. Лесли, вы знаете, вы понимаете. Я полюбил вас в день нашей первой встречи, и я знаю, вы любите меня». Мне незачем спрашивать, но я хочу услышать эти слова из ваших уст, дорогая. Моя дорогая. Лесли сказала что-то очень тихим, дрожащим голосом. Их руки и уста встретились. Это был величайший момент в их жизни. И там, в старом саду, знавшем столько лет любви, восторга, печали и славы, Оуэн короновал свою возлюбленную украсив ее золотые волосы ярко-красной розой торжествующей любви. Вскоре вернулись Аня и Гилберт в сопровождении капитана Джима. Аня зажгла несколько небольших поленьев плавника в камине, чтобы можно было полюбоваться причудливым огнем эльфов, и впятером хозяева и гости они провели вокруг него этот поздний час за приятной дружеской беседой. Когда я сижу, глядя на горящий плавник, так легко поверить, что я снова молод, — сказал капитан Джим. «Можете ли вы читать будущее в огне, капитан?» — спросил Оуэн. Капитан Джим посмотрел на них всех с любовью, а затем остановил взгляд на оживленном лице и сияющих глазах Лесли. «Мне не нужен огонь». «Чтобы прочесть ваше будущее», — сказал он с улыбкой. «Впереди я вижу счастье для всех вас, для всех вас, для Лесли и мистера Форда, для доктора и мистерис Блайт, для маленького Джема и для детей, которых еще нет, но которым предстоит родиться. Счастье для всех вас! Хотя, заметьте...» Я предвижу, что будут у каждого из вас и беды, и тревоги, и горести. Ни один дом, будь то дворец или маленький дом мечты, не может наглухо закрыться от них. Но им не взять верх над вами, если вы встретите их, зная, что у вас есть любовь и надежда. Вы сможете выдержать любой шторм, если любовь и надежда будут у вас за компас и лоцмана. Старик вдруг встал и положил одну руку на голову Лесли, другую — на голову Ани. — Две добрые, милые женщины, — сказал он, — честные, верные, на которых можно положиться. Ваши мужья прославят вас у ворот. Ваши дети вырастут и назовут вас благословенными в грядущие годы. Примечание. Библия книга притчий соломоновых глава тридцать первая стих тридцать первый